Глава 28. Рио. Я возвращаюсь в зону ожидания. Там только люк и какая-то женщина рядом с ним. Сесть в другом конце, подчеркнуто игнорируя друга детства, будет странно, поэтому я сажусь на свободное место по другую сторону от него и, наклонившись вперед, протягиваю женщине руку. Я Рио. Она любезно улыбается, отвечая рукопожатием. «Сара, жена Люка». «Вот черт! Я понятия не имел, что он женился». «Но откуда мне знать? Мы не разговаривали с тех пор, как я уехал в Чикаго». «Оставлю вас на минутку». Она встает и, взяв кофе, выходит в коридор. Я начинаю разговор. Но мы оба смотрим прямо перед собой, а не друг на друга. Значит, ты женился, да? Ага, и у нас есть ребенок. Ни хрена себе. Поздравляю, чувак. Люк достает телефон и показывает экран блокировки. Это Хадсон. Ему недавно исполнилось два года. Я усмехаюсь, глядя на фотографию карапуза, измазанного праздничным тортом. Он милый. Похож на мать, слава богу. Мы смеемся. Получается несколько неловко, потому что оба понимаем, насколько все это странно. Мы не разговаривали шесть лет. «Ты сделал себе имя Ван Хейл, говорит Люк, продолжая светскую беседу. «Да, пока обходится без травм. У нас отличная команда». Он кивает, а потом киваю я, потому что опять неловко. «Слушай, Люк...» Если ты собираешься извиняться за что-то из прошлого, то не парься. Это было давно и забыто. Как бы там ни было, с моей стороны это было свинством. Не позвонить и не написать тебе. Да, но с моей сестрой ты поступил совсем по-свински. А она явно больше не злится на тебя, так что и мне не с руки. По ощущениям, это как удар в солнечное сплетение, не меньше. «Одно дело услышать такое от Халли или признать самому, но если самые близкие ей люди также считают, что, бросив ее, я совершил огромную ошибку, невольно задумаешься, можно ли что-то исправить». «Но не мне тебя осуждать», — продолжает Люк. «С моей стороны было бы лицемерием винить тебя в том, что бросил ее, когда я сам обошелся с ней не лучше». «Что ты имеешь в виду?» Люк окидывает меня опасливым взглядом, понимая, что я совсем не в курсе. «Что именно Халли рассказала тебе о нашем отце?» «Ничего. Я понятия не имею, что происходит. У него округляются глаза. «И ты примчался сюда? Пропустил игру из-за этого и все такое?» «Какая разница, что происходит? Я просто знаю, что ей нужен кто-то рядом». Люк на мгновение умолкает. «Да, в этом ты прав». Телефон пищит в кармане, прерывая наш разговор. Ха сердечко эмодзи. «Можешь подойти сюда? Папа хочет тебя видеть. Палата 424». Я встаю. Я вернусь. «Эй, Рио!» — окликает он. «Пусть поначалу я не желал этого видеть». Но вы двое очень подходите друг к другу. И она заслуживает счастья. Так что, если ей нужен ты, я надеюсь, на этот раз ты будешь рядом. Мне остается лишь надеяться, что я ей нужен. Да, я киваю. Я никуда не денусь. Пройдя дальше по коридору, я нахожу палату 424. Дверь открыта, но все же я стучу, обозначая свое присутствие. «Войдите!» — слышится голос мистера Харта. Обогнув угол, я обнаруживаю, что он сидит на больничной койке. Халли возле его постели. Она больше не плачет, снова являя собой образец силы и стойкости. Такой же она выглядела в зоне ожидания, когда я только вошел, а Люк обнимал жену. «Неужели ко мне пожаловал звездный защитник Чикаго Рапторс?» Халли качает головой. «Не раздувай его эго, папа». «Рад вас видеть, мистер Харт. Вы хорошо выглядите». «Не время мне, малыш. Я выгляжу дерьмово, и мы оба это знаем». В его тоне чувствуется игривая нотка, так что засмеяться в ответ кажется уместным. Хотя с нашей последней встречи прошло всего шесть лет, мистер Харт очень сдал за это время. Волосы посидели, кожа одрябла. Он сильно похудел и, судя по всему, натерпелся физических страданий. Но теплота, с которой он смотрит на дочь и улыбается ей, осталась прежней. Я изо всех сил стараюсь не обращать внимания на информацию, написанную на доске, которую используют медсестры. Мне не пристало играть в детектива и искать ответа на вопрос о том, что происходит. Раз дочь и сын пока хранят молчание, Значит, нужно дождаться момента, когда они будут готовы рассказать. «Папа не поверил, что ты здесь», — говорит Халли. «Сказал, что ему требуется доказательство». «Я здесь», — мистер Харт игриво закатывает глаза. «Самое времечко». «Что ж, я это заслужил», — усмехаюсь я. «Папа!» «Что? Я умираю!» А ты ждешь, что я буду держать язык за зубами? Господи, папа, ты не умираешь. Врач сказала, что ты в полном порядке, обезвожен, но в порядке. Хотя нужно у нее узнать, не сказалась ли эта лихорадка на твоей способности фильтровать информацию. Он похлопывает дочь по руке. Хали, девочка, однажды мы все умрем. Иногда ты такой оптимист, ей богу. Меня совершенно не напрягают их подколки, потому что атмосфера кажется легкой и непринужденной, в противоположность той, что была в зоне ожидания, когда я пришел. Проревевшись, Халли улыбается и дразнится, и мне это ужасно нравится. Папа, Рио предстоит долгая дорога домой, так что давай-ка его отпустим. Халли смотрит на меня. О, я приехала сюда на твоем пикапе. «Наверное, следовало сказать об этом». Я смотрю на нее с нежной улыбкой. «И правильно сделала». «Или ты полетишь обратно. Я могу перегнать твою машину сама через несколько дней». На самом деле, так далеко я не загадывал, просто мчался к ней на всех парах. Но теперь, когда все вроде бы уладилось и она в порядке, мне нужно возвращаться в Чикаго, ведь завтра вечером у нас игра». «Рио, так ты сегодня уезжаешь?» — спрашивает мистер Харт. «Да». «Хорошо. Тогда захвати с собой Халли. Папа! Раз доктор говорит, что я в порядке, то ты поедешь в Чикаго вместе с ним. Возвращайся к своей жизни. Ты больше за меня не отвечаешь». Он смотрит на меня. «Рио». Расследи за тем, чтобы она поехала с тобой, хорошо? И береги мою девочку. В этой фразе есть что-то очень знакомое. Ситуация напоминает повторяющийся сон, и у меня перехватывает горло, когда я понимаю, что именно это он сказал мне перед тем, как я впервые повез Халли на своей машине. Я с усилием сглатываю и киваю. «Это...» «Не обсуждается, сэр». «Ты всегда мне нравился», — улыбается он. «Хватит, папа. Не стоит целовать его в задницу. Не такой уж он и замечательный». «Я вроде как думал, что вы уже возненавидели меня, мистер Харт». Смеюсь я. «Вовсе нет», — вклинивается Халли. «Пап, ты ведь почти не пропускал трансляции с тех пор, как Рио появился в Лиге, да?» Он поднимает бровь. «Мы оба знаем, что я не единственный, кто следил за его успехами». Я наклоняю голову, глядя на нее. «Да неужели?» «Фанатею по хоккею», — говорит она. «Хотя сами игроки меня не интересуют». Халли улыбается, намекая на то, что это Степ, и до одного игрока ей все же есть дело. Мистер Харт снова хватает ее за руку. «Халли, поезжай домой. Я люблю тебя, но ты должна вернуться. Теперь это не твоя забота. Я в полном порядке». Она внимательно смотрит на отца, как будто ищет хоть какие-нибудь приметы того, что ему не здоровится. И в конце концов сдается. «Ладно, но завтра я позвоню и узнаю, как твои дела». «Буду с нетерпением ждать». Он кивает в сторону двери. «Иди, попрощайся с братом, а я минутку потолкую с Рио». «Папа, пожалуйста, не надо!» «Воля умирающего! Или ты забыла?» Она смотрит на меня извиняющимся взглядом. Я отмахиваюсь, давая понять, что все нормально. Я справлюсь. «Подожду тебя там». Халли наклоняется, чтобы обнять отца, а затем, уже на полпути к выходу, сжимает мою руку. Я притворяю за ней дверь, чтобы нам не мешали. Беру стоящий в углу стул и подсаживаюсь к его кровати. «Вам очень повезло», — начинает он. «Я знаю, я знаю, что натворила ши. «Нет, я имею в виду, что вам обоим очень повезло». Вы снова нашли друг друга. Не потеряйтесь на этот раз. Ни за что. По крайней мере, я стараюсь. Халли не готова меня простить, но это понятно. Мне нетрудно потерпеть и попытаться наверстать упущенное за эти годы. Она уже простила тебя, Рио. Но в те годы, что вы не виделись, ей пришлось очень несладко... Поэтому я не виню ее за то, что она не торопится рассказывать об этом. Мистер Харт смотрит на меня долгим взглядом. «Ты знаешь, почему я здесь?» Я видел таблички на стенах этого здания и могу предположить, это один из лучших исследовательских онкоцентров в стране. «Я не знаю точно». «У меня ремиссия рака крови». Неходжкинская лимфома. На самом деле это вторая ремиссия. Сегодняшняя тревога, к счастью, оказалась сложной. Но последние шесть лет мы живем в таком режиме, под знаком этой болезни. От этого подтверждения у меня сводит живот. Это странная смесь облегчения от того, что в данный момент он не болен, и чувство вины за то, что болел не только потому, что этот человек всегда был добр ко мне в детстве, но и потому, что Халли так сильно его любит, и мысль о том, как ей было страшно, отдается во мне физической болью. «Прошу тебя позаботиться о ней», — продолжает он. «Она столько лет заботилась обо мне, но я не могу ответить тем же. Не знаю, где бы я был сейчас» если бы не те жертвы, которые она принесла ради меня. Атмосфера в комнате становится зловещей, как будто я пытаюсь собрать воедино множество недостающих фрагментов, при этом зная, что конечная картина мне, скорее всего, не понравится. Тем не менее, мне необходимо знать. Я наклоняюсь вперед, упираясь локтями о колени. «Вы могли бы рассказать подробнее о том, что произошло с нашей последней встречи? Потому что не знаю, захочет ли Халли, но даже если захочет, то наверняка все преуменьшит, а мне нужно знать правду». Он не колеблется ни секунды. «Ну, как только мне поставили диагноз, она сразу принялась за поиск лучших онкологов и клиник». Нам повезло, что такой исследовательский онкоцентр находится здесь, в городке, откуда я родом. Друг детства, работавший тут, помог мне попасть в программу клинических исследований. Халли бросила колледж и переехала в Миннесоту, чтобы ухаживать за мной. Я смотрю на него. В конце концов, она получила степень бакалавра. Участь дистанционно, онлайн, пока я проходил лечение. Халли все время находилась рядом со мной и сидела за компьютером. Я понимал, что ей приходится так надрываться из-за меня, и сознавать такое было очень тяжело. Она так много для этого сделала, еще когда училась в школе. В последний раз я видел Халли летом после первого курса. За полтора месяца до этого меня драфтовали, и я планировал, что мы переедем в Чикаго. Хали искала возможность перевода в один из городских университетов, чтобы мы могли жить вместе. Позднее я предположил, что она продолжила учиться там же, где была. Я и понятия не имел, что она бросила учебу. «Мы продали дом в Бостоне», — продолжает он. «Но в то время на рынке недвижимости была стагнация». Мы ничего не выручили при продаже, а я не мог работать после переезда, потому что сильно ослаб из-за лечения. К счастью, программа покрывала расходы на жилье и оплату услуг сиделки, но все равно приходилось тяжко. Хали хваталась за любую работу и при этом сопровождала меня на всех приемах. Она вдруг стала по родительски заботиться обо мне. «В то время как заботиться о ней должен был я, понимаешь?» Я киваю. В горле пересохло. Глаза щиплет. Меня переполняют восхищение и изумление, когда я понимаю, какой груз Халли взвалила себе на плечи и как с этим справилась. Но к этим чувствам примешивается осознание собственной огромной вины. Насколько по-разному складывалась наша жизнь в годы разлуки». Я осуществлял свою мечту, бросив ее, пусть и не зная об этом, на произвол судьбы. Ей пришлось в одиночку бороться с этим кошмаром. Мой голос хрипит, когда я спрашиваю. «А где ее мама?» Мистер Харт отмахивается, словно речь идет о чем-то совсем неважном. «Когда мне только поставили диагноз, она сказала ужасную гадость» и никто из нас так и не смог ее простить. «А Люк?» — спрашиваю я. «Где все это время был он?» «А он занимался тем, чем и положено, когда тебе немногим за двадцать. Жил своей жизнью. Заканчивал колледж. Он не был готов бросить все ради меня, и я не могу его за это винить. Когда он женился...» Сара открыла ему глаза на то, что сестра надрывается одна, и ей тоже нужно устраивать свою жизнь. В прошлом году они вернулись в Миннесоту, а вскоре после этого Хали уехала в Чикаго. «С моей стороны было бы лицемерием винить тебя в том, что бросил ее, когда я сам обошелся с ней не лучше. Хотелось бы мне пойти в зону ожидания» и отчитать старого друга за то, что не помог сестре, когда она так нуждалась в помощи. Но на каком основании? Я, как законченный мудак, сам ее бросил. Когда... <coughs> Я откашливаюсь. Когда вы узнали, что больны? Он с минуту смотрит на меня, и для человека, который с такой готовностью пошел на этот разговор, слишком долго колеблется. Думаю... «Эту часть истории тебе лучше узнать от Халли». Неприятные ощущения в животе снова сигнализируют о том, что ответ, вероятнее всего, придется мне не по душе. Контуры пазла проступают все отчетливее. И, как я и предполагал, картина мне категорически не нравится. Неудивительно, что Халли не хочет давать нам еще один шанс. С чего бы? Я не просто порвал с ней и уехал. Я бросил ее, хотя обещал всегда быть рядом. Более того, я бросил ее на произвол судьбы, когда все остальные тоже отвернулись. И речь идет не только о финансовой поддержке, но и о моральной тоже. Это была моя обязанность, но я не выполнил ее, поскольку был сосредоточен на том, что моя собственная жизнь разваливалась на части. Годами я видел дерьмо только в своей жизни. А тем временем она тянула на себе этот воз жизненных проблем. «Да чтоб меня! Я бы тоже себя не простил!» «Рио!» — говорит мистер Харт, снова переключая мое внимание на себя. «Вы теперь взрослые. Жизнь родителей не вправе определять вашу. Не допустите этого снова. Только вам решать, хотите ли вы простить друг друга». «Я надеюсь, вы это сделаете». Я качаю головой. «Она не должна меня прощать. Вряд ли я сам смогу себя простить». «Ты не знал. И, пожалуйста, будь к себе снисходителен, хорошо? Мне нужно, чтобы ты позаботился о ней. А ты не сможешь этого сделать, если будешь сожалеть о прошлых решениях». Халли нужен тот, кто позаботится о ней. Пожалуйста, сделай это для меня. Могу ли я это сделать? Безусловно. Должна ли она дать мне еще один шанс? Скорее всего, нет. Я так долго злился на Халли, а теперь мои причины кажутся сущими пустяками. Я злился на нее за то, что она не рассказала мне о моем отце, а обида Халли, связана с тем, что я бросил ее, когда она нуждалась во мне больше всего. Да, тогда я не знал, но она победила. Халли имеет полное право меня ненавидеть».